Одновременно он читал по-русски книгу Воронцова «Судьбы капитализма в России». Жизнь, однако, готовила ему еще один смертельный удар. 11 января внезапно умерла Женни Ланге. Получив страшное известие о смерти сестры Элеонора, поехала к отцу Вентнер. Много пришлось ей тогда пережить горьких минут. Но вряд ли они могли сравниться с тем, что перечувствовала она, пересекая на маленьком катере море. Ей предстояло быть вестницей огромного несчастья. Покойной жене Ланге минуло тридцать девять лет. Она была полна сил и желания жить. Четверо ее сыновей были еще очень малы, а совсем недавно у нее родилась дочь, названная тоже Жени. «Я везу отцу смертный приговор», — думала Элеонора, — в мрачный дождливый день, входя в гостиницу. Она молчала, не зная, как подготовить отца к столь неожиданному и горестному известию. на измученные, как бы оголенные нервы Маркса, его нечеловеческая проницательность были таковы, что, взглянув на искаженное отчаянием лицо дочери, он вытянул вперед руки и, задыхаясь, произнес «Наша Женнихен умерла». С этого часа началась Душевная агония Маркса. Но он внешне все еще владел собой. Собрав последние силы, Маркс велел Элеоноре немедленно ехать в Париж к осиротевшим детям. Тщетно пыталась она возражать, боясь оставить отца одного, Маркс был непреклонен. Уже через полчаса Элеонора пустилась в безрадостный путь на континент. Вскоре в Лондон вернулся Маркс. Тоненькая цепочка, соединявшая его с жизнью после смерти жены, начала рваться. Энгельс и Елена Демут, которые в доме вот уже несколько лет звали Ним, так окрестил ее маленький Джонни Ланге, делали все, чтобы спасти Маркса, но, едва вернувшись домой, глубоко подавленный, замкнувшийся в себе, он слег в постель. Его мучили бронхит и воспаление гортани, от которых он лишился не только голоса, но и возможности глотать. Маркс, стоически переносивший величайшие страдания, предпочитал питаться ненавистным ему молоком, нежели принимать твердую пищу. Такие боли она ему причиняла. Маркс потерял аппетит и худел катастрофически. Силы его стремительно падали, и впервые за свою сознательную жизнь он не мог более читать. Мысль об умершей дочери добивала его. Утомленный он равнодушно ждал вечной ночи. Два верных друга, однако, упорно боролись за его жизнь и не теряли надежды. Ни одна мать не могла бы лучше ухаживать за своим ребенком, нежели это делала Елена Демут, окружившая больного внимательнейшей заботой. Энгельс призвал к постели Маркса всех лучших врачей Лондона и советовался со многими научными светилами. Недовольствуясь этим, он изучил относящиеся к легочным нарывам и гангрене, Для него не осталось более тайн в области легочных заболеваний. В течение шести недель, каждое утро, поворачивая за угол Мейтлен-Парк-Рот и приближаясь к полукруглому скверу, где жил Маркс, он в смертельном страхе, едва усмиряя чаянно бьющиеся сердце, смотрел, опущены или нет шторы, на окнах дома номер 41. 14 марта Маркс проснулся, чувствуя себя лучше, Он с удовольствием выпил вина, молока и поел супа. Природа в последний раз собрала остаток сил и, как это часто бывает перед концом, обманула на одно мгновение мнимым выздоровлением. Вспышка надежды осветила дом. У ним распрямились плечи. туси впервые за долгие месяцы улыбалась. Но вдруг все переменилось. У Маркса появилось кровохарканье. Все засуетились, растерялись, заплакали. Только больной остался по-прежнему безразличен. Так как ему легче дышалось, когда он не лежал, близкие усадили его в большом кресле подле затухающего камина. Предельно ослабев от потери крови, он, казалось, задремал, когда Лэнхен, стараясь не нарушать его отдыха, в мягких туфлях сошла вниз навстречу Энгельсу. Было около трех часов дня. «Вы можете войти». «Он в полусне», — сказала она шепотом и пропустила друга вперед. За ней в комнату больного вошла на цыпочках и Элеонора. Марк сидел в кресле, откинувшись на спинку, как две минуты до того, когда Лена вышла из комнаты.